Глава 5. Полутемная заброшенная комната. Вырублена в скальном грунте явно грубо и торопливо. Стены блестят с сколами гранита. Низкий потолок. Я бы задевал макушкой. Минимум мебели, если считать мебелью гнутые трубы. Здесь явно заменяющие столы, стулья и прочее, пока непонятное. Я бы пролистал и эту картинку. Слишком темно. Если бы не пара темно-багровых полос, то на фоне темноты бросились в глаза мгновенно. Пальцы горят. Я сейчас весь там на кончиках, как опытный медвежатник, подбирающий ключ к суперсекретному сейфу Центрального банка. Если цвет картинки изображает то, во что жажду поверить, хоть и страшусь, то надо только... Я сделал шаг вперед. Отчетливо ощутил, как столкнулся с отражением, словно вошел на миг в темную оболочку, и тут же ощутил холод и сырость. Макушка моя уперлась в твердое. Справа и слева гнутые трубы. Обернулся, как ужален. За спиной монолитная стена из серого гранита, а на ней такое же четырехугольное зеркало, даже в такой же раме, а в нем часть комнаты, из которой я сделал шаг. фу фу сказал я себе с сильно бьющимся сердцем. «Вроде работы». Очень осторожно переступил обратно. Здесь намного теплее и суше. Постоял, привыкая к мысли, что в самом деле окно работает в обе стороны. И снова шагнул в полутьму. Через минуту глаза привыкли достаточно, чтобы разглядеть эти багровые полосы. То ли светящаяся лента на стенах, то ли лучи. Сделал еще шаг, другой, постепенно смелее. Запаховое зрение абсолютно не работает. Хотя нет, работает. Свои следы теперь вижу отчетливо. И мой запах начинает плыть по стерильно чистому помещению. И Тепловое отказало. Только обострившееся зрение дало возможность понять, что я в тесном помещении не большем, чем грузовой лифт. «Никакой мебели, только стены». Наконец я догадался поднять голову. В двух шагах зияет отверстие люка. Когда я подошел и посмотрел наверх, то труба показалась бесконечной, однако в стенку вбиты через равные промежутки простые железные скобы. Я подпрыгнул, ухватился и, кое-как встащив себя повыше, остановился, осматриваясь. Комната, куда я вышел из башни, остается внизу. Скобы ведут в бесконечность, а сами они не просто вбиты, а умело вплавлены в гранит. В то же время остается ощущение, что, несмотря на такую виртуозность, все делалось в отчаянной спешке. Труба выглядит просто прожженной в скальном грунте вертикальной дырой. А скобы втыкали в гранит, как в мягкую глину, иначе бы выбрали решение попроще. В голове хаос, но руки и ноги работают. Я поднимался выше и выше, отдыхал, снова поднимался. Вниз старался не смотреть, опытные люди говорят, что вниз смотреть нельзя, голова закружится от ужаса и свалишься. Потому смотрел перед собой, иногда вверх, и полз, полз, полз. Я потерял счет времени, руки и ноги налились чугунной тяжестью, как вдруг макушку уперлась в твердое. Огромный камень, шероховатый, изъеденный язвами, песчаник или что-то родственное. Мне такой не сдвинуть, закупорил трубу. Руки и ноги стали настолько тяжелыми, что пальцы едва не разжались. Как вдруг увидел справа под камнем край трубы, по которой поднимаюсь. А это значит, что камень не закупорил, а просто лежит сверху. Там уже поверхность. Я чувствую сухость воздуха и его тепло. Даже скобы, за которые держусь, уже не холодные, как жаба, а теплые. «Последний шаг», — прошептал я себе. «Он трудный самый». Приподнявшись еще на ступеньку, я подставил плечи. Ребят трещал, но камень в конце концов только шелохнулся. Ободренный, где и силы взялись? Я влез еще на ступеньку и, скрючившись, подставил уже спину. Не страшаясь, что скоба вывернется под нашей общей тяжестью, я толкал и поднимал до тех пор, пока камень не сдвинулся. В лицо ударил слепительный свет. Я заморгал и зажмурился. Под опущенными веками поплыли красные пятна на розовом фоне. Похоже, здесь яркий солнечный день и очень жаркий. Отдышавшись, я сумел сдвинуть камень еще чуть, так что выполз, обдирая об него одежду, извиваясь, как ящерица, отполз на пару шагов. Долго лежал, отдуваясь и приходя в себя. Во все стороны простирается земля, залитая ярким солнцем, и вся она изъедена ржавчиной. Таких камней, что закрывал вход, здесь сотни тысяч, все желтые, накаленные. Земля блестит, но это блеск упадка и запустения. Полумиля руины небольшого города, как если бы я очутился в Месопотамии или Древней Персии. Желтые камни поднимаются едва ли на высоту моего роста, а кое-где и вовсе до колена. Сохранился четкий рисунок фундаментов домов, комнат и помещений побольше, как если бы неведомая Длань смахнула все выше цокольного этажа и унесла вдаль. Камни едва не рассыпаются по своим весам, ветер и дожди разрушают их, а любителей старины либо не интересуют, либо таковых здесь нет. Под ногами пробежала невероятно быстрая ящерица. Я засмотрелся на нее и едва успел уследить взглядом, как из пасти выметнулся длинный гибкий язык, захватил что-то светло-оранжевое и отправил в пасть. По развалинам носятся еще и муравьи. Я присмотрелся к их высокоподнятым над поверхностью лапам. Бегунки, пустынные бегунки, чтобы приспособились жить без грунтовых вод, добывая ее прямо из растений, а питаются почти исключительно семенами. Солнце напекает голову и плечи. Я перевел дыхание, но сердце стучит, стучит со страхом и радостью. Похоже, я на юге. Только там такая жара, только там ящерицы бегают так быстро, как и муравьи. У них все от температуры воздуха. На холоде едва ползают. К тому же я вошел в комнату сразу после полуночи. Ну, и еще часа два разбирался с туннелем и шахтой. Словом, сейчас наступает рассвет. Но какой рассвет? Солнце в зените. Значит, я чуть ли не на другой стороне планеты. Я поднялся, с опаской заглянул в дыру. Туннель отвесно уходит в темноту, откуда я вылез. Вообще-то я отважный тип. Хотя раньше о себе так никогда не думал. Но когда живешь в таком мире, где каждому вроде бы жизнь недорога, то и сам начинаешь. Да. Разобщечеловечиваюсь, что ли? И снова становлюсь человеком? Камень качнулся под моим натиском, но я уперся в соседний валун. Это целый каменный холм. Нажал, и камень нехотя перекатился на прежнее место, наглухо закрыв собой туннель. Я отошел на три шага. Тщательно запомнил место, сделал круг, чтобы найти с любой стороны, вернулся и нацарапал обломком острого камня, заметный издали крест. Не на том камне, конечно, и не такой наивный, а на соседнем, на той глыбе, в которую упирался. Ее пусть и пробуют сдвинуть, если что. Крупный паук размером с толстую мышь затаился за камнем. Я видел, как он приготовил липкое лосо Невольно остановился, заинтересовавшись началом охоты. На тропку внизу выбежал поджарый муравей, однако брюхо раздуто, просвечивает сладкий мед. Паук собрался, медленно сдвинулся, нацеливаясь. Я не успел увидеть. С такой скоростью он метнул липкую нить. Но муравей задергался, забился, пытаясь освободиться. Паук длинным прыжком по высокой дуге преодолел большое расстояние, обрушившись на муравья, и начал торопливо запеленывать в кокон. Муравей, изловчившись, ухватил врага за лапу, но паук даже не обратил внимания. Все равно муравей через несколько минут будет мертв. И тут, я не поверил глазам, из-за камня на той стороне стремительно выметнулись пятеро муравьев, поджарых и хищных, бросились к пауку. Тот увидел их и сделал попытку совершить свой знаменитый прыжок, после которого его бы никогда не нашли. Однако пойманный муравей также цепко держал его за лапу. Муравьи набежали резво и целеустремленно, как волки на огромного лося. Я видел, как смыкаются челюсти, нанося крохотные ранки, и тут же муравей подгребает брюшко и впрыскивает в рану свою знаменитую муравьиную кислоту. Паук дергался все слабее, наконец оцепенел. Муравьи принялись отрывать лапы. Не перепиливать, как обычно делают, а отрывать, упираясь всеми шестью в гору сочного лакомого мяса. Плененный собрат кое-как выпутался сам и тоже набросился на охотника, который стал добычей. «Круто!» — пробормотал я пораженно. «Это что-то!» Я услышал голоса. Руки мои беспорядочно заметались, отыскивая оружие, которого нет. Дурак! В мою сторону идут двое мужчин. Оборванные, лохматые, странно безволосые, ниже и мельче меня. За поясами целый набор длинных ножей. Передний уже положил ладонь на рукоять, взгляд его странных глаз без намека на зрачки, испытующе пробежал по мне и моей одежде. Несмотря на жаркие лучи, я ощутил холод в желудке. С обоими что-то не так. У первого голый, как колено, череп, не отсвечивает, пуская зайчики. Там поверхность глиняного кувшина, разбитого вдрызка, потом склеенного из кусочков. Но если у нас сверху прикрыта кожа, а потом еще и волосами, то здесь все наоборот. Кости черепа поверх кожи, а то мозг уже начал бы выдавливаться в щели или испаряться под таким жгучим солнцем. И лица обоих тоже застывшие. Кожа превратилась в хитин, что, как у насекомых, спасет от потери влаги. У первого кожа красная, как у вареного рака, а второй коричневый, продубленный, похожий на ожившую статую из покрытого темным лаком дерева. Оба не только без волосы и безбороды, но и безбровые, а массивные надбровные дуги выступают далеко вперед, словно собираются превратиться в врага. Первый, который с черепом из склеенных кусочков проскрипел неприятно механическим голосом. Это что еще за белоручка? Эй, Фэлла, а у тебя есть разрешение рыться в этом городе? Когда не знаешь, нужно ли это разрешение, у кого его берут, то лучше самому задавать вопросы. Так всегда безопаснее. Я спросил дружелюбно. «А у вас есть?» Разбитый головой проскрипел в другой тональности. И я понял, что это смех. Она нам не требуется». «И мне как-то не очень», — ответил я. Он сказал громче, с напором сильного. «Так думаешь? Но если у тебя нет разрешения, то попробуй получить его у меня. Если окажусь в этот момент добрым, то получишь. А если нет?» Его приятель захохотал почти по-человечески. Коричневый телый, битый ветрами и суховеями, он выглядел таким же выдубленным, быстрым, как бегающие тут ящерицы и муравьи. А длинные пальцы любовно играют наборной ручкой кинжала. Но я видел, что выдернет в любой момент. Яростное солнце вытопило весь жир, оставив только сухие мышцы и жилы. — Хорошо, — сказал я миролюбиво, — дайте мне разрешение. Оба заскрипели. Я старался выглядеть беспомощно. Наконец, первый сказал весело, так я понял его интонации: Ладно, выкладываю все, что успел найти. Если попадется, что стоящее, отпущу. Я развел руками. Честно, еще ничего не отыскал. Правда? Клянусь! Второй молчал и смотрел мне за спину. Опасаясь подвоха, я отступил и быстро оглянулся. В нашу сторону плывут в воздухе, как по ровной воде, над самой поверхностью земли. Массивные явно чудовищно тяжелые каменные шары. Почти все потрескались. Похожи то ли на Луну, то ли на астероиды, лишенные атмосферы. И все показались очень похожими на череп старшего из кладоискателей. Плывут медленно, почти не касаясь земли. Но вот один клюнул, словно в воздушной ямке, задел каменные глыбы. Я раздвинул, как пустые картонные коробки. А каменные шары плывут и плывут. Я страшился подумать, что это за шары, если плотность у них, как у нейтронных звезд. Вон у того, чуть опустившегося шара, на пути массивная глыба, вросшая в землю. Явно кончик скалы, засыпанный песком. Я напрягся. Шар коснулся глыбы, раздался сухой треск, словно переломились и квою. Шар продолжил свой загадочный путь, как и двигался раньше. Даже не качнулся. А я остолбенело смотрел на блестящий скальный излом гранитной плиты. Верхушку упала рядом, а шар безмятежно плывет дальше, загадочный и ни на что не реагирующий. Оба провожали шары серьезными взглядами, и когда удалились, перевели дух, как мне показалось, с великим облегчением. Младший даже улыбнулся, показав вместо чистокола зубов ровную костяную пластинку, как у черепах, а первый, напротив, посуровил и проскрипел грубо. «Ладно, некогда с тобой возиться, раздевайся». Я растерялся. «Зачем?» «Не понял?» — удивился он. «Проверим, в самом ли деле ничего не нашел. Если правда, то заберем одежду и все. А ты ладно, иди». Младший кладоискатель возразил. «Погоди, Грег, мне бы не помешал Кеневр». «Кеневр?» — удивился тот, что Грег. «Да ты посмотри на него». «Ну и что? Вдруг проживет больше недели, а за это время...» «Не проживет», — веско ответил Грег. «Ну и что? А еще, Грег, у меня уже месяц, как бабы не было» а он весь такой беленький, благополучный, у него и задница белая, нежная. Грег подумал, оглядел меня из-под нависающих костяных валиков, белых на самом конце, будто от частых столкновений с твердыми предметами. Ты прав, позабавимся с белоручкой. Кстати, как он тут очутился? Такие здесь не выживают. Я спросил дрожащим голосом. А потом отпустите? Отпустим, отпустим, заверили оба в один голос. Ну вот и хорошо, сказал я. Демон мгновенно возник по щелчку пальцев. Оба застыли. Коричневый загар не выдал смертельной бледности, но я чувствовал, что обоих трясет. И еще как трясет. Я спросил негромко. «Но? Знаете, кто это?» Оба замотали головами. Я вздохнул. Была надежда, что на юге сразу же найду как разгадку, так и как управлять им. Сказал с сожалением. «Жаль, что не знаете, а то бы с тем, что он делает с такими, как вы. Ладно, скажу сам. Хер гром. Если эти двое хоть шелохнутся, можешь сразу разорвать их на части, без долгого мучения. Оба застыли, как статуи. Я подошел, проверил карманы одного и второго, снял их мешки и быстро развязал, все время высчитывая секунды до того, как демон исчезнет. А потом сказал, «Гергром, перейди в невидимость, а то отвлекаешь. Но как только эти шевельнутся, ну, я тебе уже сказал». В мешках помимо еды отыскалось несколько черепков с фрагментами полустертых надписей. Ручка глиняного кувшина, два металлических осколка и медная помятая кружка. «Не густо», — сказал я. «И что вы надеялись найти еще?» Они не рискнули переглянуться, только глаза скосили друг на друга. Я засмеялся. «Больше ничего не найдете. И никто не найдет. Сегодня сюда прибыл я со своим помощником, вы его видели. Он сейчас стоит за вашими спинами и надеется, что вы шевельнетесь». Так вот, он лучший искатель на всем свете. За сегодня он обшарит здесь все-все, так что вам здесь ничего не светит. Это я говорю по своей беспримерной доброте. Хотя мог бы с вами сделать, но вы знаете, что я мог бы. но на ваше счастье, женщина у меня сегодня была. Ха-ха! Оба вздохнули с великим облегчением, а я договорил. Словом, бегите и дорогу сюда забудьте. Это я так, по-доброте. Уже говорил? Ну, это потому, что добрый я сегодня чего-то. К дождю, наверное. Все это время Грег шевелил губами. Я даже заметил, как вроде бы случайно задергались пальцы. Испугался ему, но я чуял, что вяжет заклятие. Холод накатил волной, потом еще и еще, с каждым разом покалывая кожу все сильнее. Я проговорил медленно. «Гергром!» Грег вскрикнул. «Уже уходим!» Оба сорвались с места и побежали, если это ковыляние можно назвать бегом. Теперь я понял, что и ко мне они не шли, а со всех ног. Возможно, хитины и дает защиту от знойного солнца, но двигаются они с резвостью пресноводных раков или морских крабов, у которых хитин еще толще. Я провожал их взглядом, пока не исчезли. Адреналин все еще бьет в голову, требует действий. Но мозг сказал трезво «хватит, хватит». Для первого раза и это много. Кто взрывается, тот все теряет. Я на юге. Плодоискатели рыщут в поисках древних сокровищ и при всей необычности этого мира, Здесь те же или почти те же отношения между людьми. Нагни ближнего, иначе нагнут тебя. А если так, то сюда надо во все оружие. Во всяком случае, мои мечи, лук, молот и доспехи орианта будут не лишними. Да и Бобика с зайчиком. Бобик легко, а зайчику, если встать на колени, то протиснется через зеркало. Эх, но по трубе уж точно ему не подняться, так что зайчик отпадает.